Глава четвертая Ничто не могло его разбудить. Ни ружейные выстрелы, раздававшиеся около самой повозки, ни бешеный галоп лошади, которую маркетантка изо всех сил нахлёстывала кнутом. Полк весь день был убежден в победе, а теперь внезапно атакованный целой тучей прусской кавалерии отступал. Точнее сказать, бежал в сторону Франции. Полковник, красивый и молодой офицер, заменивший убитого Макона, погиб от русской сабли. Командир батальона, седовласый старик, приняв на себя командование, приказал полку остановиться. — Сволочное дело, — сказал он солдатам. Во времена республики... Не спешили удирать, пока неприятель к тому не принудит. «Защищайте каждую пять этой местности. Умирайте, одержитесь!» — воскликнул он и крепко выругался. «Помните, вы защищаете тут землю отчизны своей. Прусаки хотят захватить ее». Повозка остановилась, и Фабрицио сразу проснулся. Солнце давно закатилось, Фабрицио удивился, что уже почти стемнело. В разные стороны беспорядочной гурьбой бежали солдаты. Этот разброд поразил нашего героя. Он заметил, что у всех растерянный вид. «Что случилось?» — спросил он у маркетанки. «Пустяки расколотили нас. Прусская кавалерия крошит наших саблями. Вот и все». Дурак генерал думал сначала, что это наша кавалерия мчится. Ну-ка поднимайся живей, помоги мне по стромке связать. Красотка-то оборвала их. В десяти шагах грянули выстрелы. Наш герой, отдохнувший и бодрый, сказал про себя. А ведь я в сущности еще не сражался по-настоящему. Весь день только и делал, что экскортировал генералов. — Я должен сражаться, — сказал он маркетанке. — Не беспокойся. Будешь сражаться, сколько душе твоей угодно, и даже больше. Мы пропали. — Обри, дружок! — крикнула она, спешившему мимо Капралу. — Поглядывай время от времени, где я, где моя повозка? — Вы пойдете сейчас в бой? — спросил Фабрицио Капрала. — Нет. «Надену бальные башмаки и отправлюсь плясать. Я пойду с вами». «Можешь взять с собой этого молоденького гусара», — крикнула маркетантка. «Он хотя и буржуа, а храбрый малый». Капрал молча шел быстрым шагом. Подбежали восемь-десять солдат и пошли за ним. Он привел их к толстому дубу, окруженному кустами терновника и все так же молча разместил их вдоль опушки леса, растянутой цепью. Каждый стоял по меньшей мере в десяти шагах от своего соседа. — Ну, слушай, ребята, — сказал, наконец, капрал, впервые нарушив молчание. — Без команды не стрелять. Помните, что у вас только по три патрона. — Да что же это происходит? — Спрашивал себя фабрицу И когда, наконец, остался один на один с Капралом, сказал, — У меня ружья нет. Для начала молчи. Ступай вон туда. В шагах в пятидесяти от опушки найдешь какого-нибудь беднягу-солдата, которого зарубили прусаки. Сними с него ружье и подсумок. Да смотри у раненого, не вздумай взять. Бери ружье и подсумок у того, кто наверняка убит. Поживей, возвращайся, а не то попадешь под наши пули. Фабрицио бросился бегом и вскоре вернулся с ружьем и под сумком. — Заряди ружье и встань за это вот дерево. Только помни, без моей команды не стрелять. — Эх, сукин сын! — выругался Капрал, прервав свои указания. — Он и ружье-то зарядить не умеет. Капрал помог Фабрицио зарядить ружье, И опять заговорил, «Если увидишь, что неприятель скачет прямо на тебя, зарубить хочет, вертись вокруг дерева, а стреляй только в упор, когда он будет в трех шагах от тебя, так, чтобы твой штык почти касался его мундира». «Да брось ты свою саблю!» — крикнул Капрал. «Еще споткнешься о нее и упадешь, черт побери! Ну и солдат дают нам теперь!» С этими словами... Он сам снял с Фабрицио саблю и в сердцах далеко отшвырнул ее. — Ну-ка, оботри платком кремень в замке. Да ты хоть раз в жизни стрелял из ружья? — Я охотник. — Слава тебе, Господи! — воскликнул Капрал со вздохом облегчения. — Главное, без моей команды не стреляй. И он ушел. Фабрицу ликовал. «Наконец-то я по-настоящему буду драться, убивать неприятеля», — думал он. «Нынче утром они угощали нас пушечными ядрами, а я ничего не делал, только напрасно рисковал жизнью. Дурацкое занятие». Он глядел во все стороны с крайним любопытством. Вскоре очень близко от него раздалось семь-восемь выстрелов. Но так как он не получил приказа стрелять, то стоял, притаившись за деревом. Уже надвигалась ночь. Ему казалось, что он в засаде на Медвежьей облаве в Тромицинских горах над Гриантой. И ему вспомнился охотничий прием. Он достал из сумки патрон и вытащил из него пулю. Если он покажется, надо уложить его на месте и он забил шомполом вторую пулю в ствол ружья. Вдруг он услышал два выстрела возле самого своего дерева и в ту же минуту увидел кавалериста в голубом мундире, который вынесся на лошади с правой стороны и поскакал мимо него влево. «Он еще не в трех шагах от меня», — думал Фабрицио. «Но я все-таки не промахнусь, я уверен». Фабрицу старательно целился, переводя дуло ружья, и, наконец, спустил курок. Всадник упал вместе с лошадью. Нашему герою по-прежнему казалось, что он на охоте, и он весело помчался к убитому им зверю. Он был уже совсем близко от упавшего и, видимо, умирающего прусака, как вдруг с невероятной быстротой прискакали два других прусских кавалериста, явно намереваясь зарубить его. Фабрицио со всех ног бросился к лесу, и, чтоб удобнее было бежать, швырнул на земь ружье. Прусаки были уже в трех шагах от него, когда он добежал до поросли молодых дубков, насаженных вдоль опушки с прямыми ровными стволами толщиной в руку. Прусаки на минуту замешкались перед этими дубками, но все же проехали и погнались за фабрицу по лесной прогалине. Они чуть было снова не настигли его, но дорогу им преградили семь-восемь толстых деревьев, а Фабрицио проскользнул между стволами. И тотчас же навстречу ему раздался залп пяти-шести ружей так близко, что вспышки Чуть не обожгли ему лицо. Он пригнул голову, и когда поднял ее, прямо перед ним оказался капрал-обри. «Убил одного?» — спросил он Фабрицу. «Да, только ружье потерял. Не беда. Ружей здесь сколько хочешь. А ты все-таки молодец, хоть и глядишь дурнем. День у тебя не пропал даром. Зато вот эти... Розини промахнулись и упустили тех двоих, что за тобой гнались. А ведь прусаки были у них перед самым носом. Мне-то их не видно было. Ну ладно, теперь дадим ходу. Полк где-то недалеко, в десять минут разыщем. А кроме того, тут есть хорошая лужайка. На ней удобно собраться да залечь полукругом. Говоря это, капрал быстро шел во главе своего отряда из десяти солдат шагах в двухстах действительно оказалась большая лужайка, и на ней им встретился раненый генерал, которого несли адъютант и слуга. — Дайте мне четырех людей, — сказал он Капралу еле слышным голосом. — Пусть отнесут меня в походный госпиталь. У меня нога раздроблена. — Поди ты, — крикнул Капрал. — И ты, и все ваши генералы. Все вы предали сегодня императора. «Как?» — яростно завопил генерал. «Вы не подчиняетесь моему приказу? Да вы знаете, с кем говорите. Я граф Б., генерал, командир вашей дивизии» и так далее, и так далее. Он произносил громкие фразы. Адъютант бросился на солдат. Капрал ткнул ему штыком в руку около плеча и, ускорив шаг, Двинулся дальше со своими солдатами. — Не только тебе, а всем вашим генералам надо бы руки и ноги перебить, щеголи проклятые! Все продались бурбонам и изменили императору! Фабрицо с изумлением слушал такое ужасное обвинение. Около десяти часов вечера маленький отряд присоединился к полку у входа в деревню состоявшую из нескольких узеньких улиц. Но Фабрицио заметил, что капрал Абри избегал заговаривать с офицерами. «Тут никак не пройдешь», — воскликнул капрал. Все улицы были забиты пехотой, кавалерией, а главное — артиллерийскими передками и фургонами. Капрал Абри Сворачивал то в одну, то в другую, то в третью улицу, но каждый раз через двадцать шагов уже невозможно было пробиться. Кругом раздавались злобные окрики и ругательства. — И тут тоже какой-нибудь изменник командует! — воскликнул Капрал. — Если у неприятеля хватит смекалки окружить деревню, всех нас заберут в плен, как собак. Ступай за мной, ребята! Фабрицо Оглянулся. За капралом шло теперь только шесть солдат. Через открытые ворота они вошли на просторный скотный двор, со двора в конюшню, а оттуда через маленькую дверцу в сад. Некоторое время они блуждали на удачу то в одну, то в другую сторону, наконец пролезли сквозь живую изгородь и очутились в поле, засеянном гречихой. Меньше чем через полчаса, пробираясь навстречу крикам и смутному гулу, они снова вышли на большую дорогу, но уже за деревней. В придорожных канавах грудами валялись брошенные ружья. Фабрицио выбрал себе ружье. Но дорога, хотя и очень широкая, была так запружена беглецами и повозками, что за полчаса капрал и Фабрицио, Едва ли продвинулись на 500 шагов. Говорили, что дорога ведет в Шарлеруа. Когда на деревенской колокольне пробило 11 капрал воскликнул: Пойдем-ка опять полем. Маленький отряд состоял уже только из трех солдат: Капрала и фабрицу Не успели отойти от большой дороги. На четверть лье, как один из солдат сказал, не в моготу мне. И мне тоже, — добавил второй. Вот еще новости. Нам всем не сладко, — заметил капрал. А вот слушайтесь меня, и вам хорошо будет. Он приметил пять-шесть деревьев, росших вдоль межи посреди огромного поля. К деревьям скомандовал он. А когда подошли к деревьям, добавил, — ложитесь тут а главное, не шумите. Но перед сном надо бы пожевать. У кого есть хлеб? — У меня, — отозвался один из солдат. — Давай сюда, — властно заявил капрал. Он разрезал хлеб на пять ломтей и взял себе самый маленький. Минут за пятнадцать до рассвета, — сказал он, прожевывая хлеб, — нагрянет неприятельская кавалерия. Надо изловчиться, чтобы нас не зарубили. Если один будешь удирать от кавалерии по такой широкой равнине, крышка тебе, а в пятером можно спастись. Держитесь около меня дружно, стреляйте только в упор, и я ручаюсь, что завтра к вечеру приведу вас в Шарлеруа. За час до рассвета капрал разбудил свой отряд и велел всем перезарядить ружья. С большой дороги по-прежнему доносился гул, не прекращавшийся всю ночь. Казалось, слышится отдаленный рев водопада. «Точно бараны бегут», — сказал Фабрицио с простодушным видом, глядя на Капрала. «Заткнись, молокосос!» — возмущенно крикнул Капрал. А трое солдат, составлявших всю его армию, посмотрели на фабрицу такими глазами, Словно услышали кощунство. Он оскорбил нацию. Но уж это слишком, думал наш герой. Я это и раньше замечал у вице-короля в Милане. Они никогда не убегают. Нет, французам нельзя говорить правду, если она задевает их тщеславие. Но мне наплевать, что они смотрят на меня такими злыми глазами. И я им это докажу. Отряд двинулся в путь по-прежнему шагах в пятистах от потока беглецов, катившегося по большой дороге. На расстоянии одного лье от места ночлега капрал и его отряд пересекли соединявшийся с большой дорогой проселок, на котором в повалку спали солдаты. Фабрицу купил тут за сорок франков довольно хорошую лошадь, а среди валявшихся повсюду сабель тщательно выбрал себе длинную прямую саблю. Раз говорят, что надо колоть, а не рубить, — думал он, — это будет лучше всех. Вооружившись таким способом, он пустил лошадь скач и вскоре догнал капрала, который порядком опередил его. Покрепче упершись в стремена и придерживая левой рукой саблю, он сказал, окидывая взглядом четырех французов, Эти люди бегут по дороге точно стадо баранов, точно стадо испуганных баранов. Фабрицо старательно подчеркивал слово «бараны», но его товарищи уже совсем позабыли, как рассердило их это слово час тому назад. Тут сказалось различие между итальянцами и французами. У французов натура более счастливая, они скользят по поверхности событий, и не отличаются злопамятством. Не скроем, Фабрицио был чрезвычайно доволен своим намеком на баранов. Отряд двигался полем. Болтали о том, о сём. Прошли еще два лье. Капрал все удивлялся, что неприятельская кавалерия не показывается. Он сказал Фабрицио, «Вы — наша кавалерия». «Скачите вон к той ферме, что стоит на бугре. Спросите хозяина, не может ли он дать нам позавтракать за плату. Не забудьте сказать, что нас только пятеро. Если он станет мяться, дайте ему из своих денег пять франков вперед. Не беспокойтесь, мы отберем у него монетку после завтрака». Фабрицу взглянул на капрала, увидел на лице его выражение такой невозмутимой важности — и даже своего рода морального превосходства, что покорно подчинился. Все прошло так, как предвидел главнокомандующий, только по настоянию Фабрицио у крестьянина не отняли силы те пять франков, которые были даны ему вперед. «Это мои деньги», — сказал Фабрицио товарищем, «и я не за вас плачу, я плачу за себя. Моей лошади тут дали овса». Фабрицио так плохо изъяснялся по-французски, что его товарищам почудилось какое-то высокомерие в его словах. Это очень их задело, и постепенно у них созрела мысль проучить его вызвать на дуэль в конце дня. Он казался им совсем не похожим на них, и это их обижало. Фабрицио, напротив, уже начинал чувствовать к ним большое расположение. Два часа шли молча, и вдруг, поглядев на дорогу, капрал радостно крикнул «Наш полк идет!». В тот час они побежали к дороге, но, увы, вокруг древка с орлом было человек двести не больше. Вскоре фабрицию разглядел в толпе маркетантку. Она шла пешком с красными от слез глазами и время от времени опять принималась плакать. Фабрицио напрасно искал взглядом ее повозку и лошадь красотку. Ограбили, погубили, обокрали, закричала маркитанка в ответ на вопрошающий взгляд нашего героя. Он молча слез с лошади, взял ее под усы и сказал маркетанке: Садитесь. Ему не пришлось ее упрашивать. «Укороти стремена», — сказала она. Усевшись хорошенько в седле, Она принялась рассказывать фабрицу о всех бедствиях, случившихся с нею за ночь. После бесконечно долгого повествования, которое наш герой из чувства нежной дружбы слушал очень внимательно, хотя ничего в нем не понимал, маркетантка добавила. И подумать только, ведь это французы меня ограбили, поколотили, разорили. Как? Французы? А я думал, неприятель, воскликнул фабрицу с наивным видом, придававшим детскую прелесть его красивому, но строгому и бледному лицу. Какой же ты глупыш, сказала Маркитанка, улыбаясь сквозь слезы. И все-таки ты очень милый. И при всем при том молочина. Ухлопал прусака, добавил капрал абри в общей сумятице, случайно оказавшейся рядом с лошадью, на которой ехала маркетантка. — Только гордец он, — добавил Капрал. Фабрицио сделал нетерпеливое движение. — А как твоя фамилия? — спросил Капрал. — Может, доведется рапорт представить, так я хочу упомянуть тебя. — Моя фамилия? — Вази, — ответил Фабрицио, несколько замявшись. — То есть нет. Було спохватился он. Фамилия Було стояла в той подорожной, которую дала ему тюремщица в Б. Третьего дня он дорогой старательно вытвердил это имя, так как начинал уже кое-что соображать и меньше удивлялся всему, что происходило вокруг. Кроме подорожной гусара Було, Он как зеницу ока берег итальянский паспорт, по которому мог претендовать на благородную фамилию Вази, продавца барометров. Когда капрал укорил его в гордости, он чуть было не ответил. Я гордец. Я Фабрицо Вальсерра, Маркизино дель Донго, согласившийся принять имя какого-то Вази, который торгует барометрами. Пока он раздумывал и мысленно говорил себе, надо крепко запомнить, что моя фамилия Було, иначе не миновать тюрьмы, которой угрожает мне судьба, Капрал и Маркетантка обменялись несколькими словами на его счет. «Не думайте, что я из любопытства спрашиваю», сказала Маркетантка, перестав вдруг говорить ему «ты». «Я вам добра хочу». «Скажите, кто вы такой на самом деле?» Фабрицио ответил не сразу. Он думал о том, что вряд ли найдет более преданных друзей, готовых помочь и делом, и разумным советам. А он так нуждался сейчас в разумных советах. «Мы скоро войдем в укрепленный город, комендант захочет знать, кто я такой, и меня засадят в тюрьму» если увидят из моих ответов, что я никого не знаю в Четвертом м гусарском полку, хотя на мне мундир этого полка. Будучи австрийским подданным, Фабрицио прекрасно знал, какое важное значение имеет паспорт. Даже его близкие родственники, люди знатные, ханжеские, благочестивые и притом приверженцы победившей партии, раз двадцать имели всякие неприятности из-за паспортов. Поэтому фабрицу не обиделся на вопрос маркетантки. Он ответил не сразу, подыскивая французские слова, чтобы понятнее все объяснить. А маркетантка, подстрекаемая любопытством, добавила с намерением ободрить его. «Капрал, обри и я дадим вам добрый совет, как вести себя». — Я не сомневаюсь в этом, — ответил Фабрицио. — Моя фамилия в Азии, я приехал из Гены. Моя сестра, прославленная у нас красавица, вышла замуж за французского капитана. Мне только семнадцать лет, и сестра пригласила меня пожить у нее, чтобы посмотреть Францию и пополнить свое образование. Я уже не застал ее в Париже, и, узнав, что она следует за этой армией, приехал сюда. Я повсюду ее искал и не мог найти. Солдатам показался подозрительным мой выговор, и меня арестовали. У меня были тогда деньги, и я дал взятку жандарму, а он вынес мне чужую подорожную, мундир, и сказал, — Удирай, только поклянись, что никогда не произнесешь моей фамилии. — А как его фамилия-то? — спросила маркетантка. «Я же дал сказал Фабрицу. «Он прав», — подтвердил Капрал. «Жандарм, конечно, прохвост, но приятель наш не должен называть его». «А как фамилия капитана, мужа вашей сестры?» «Если мы будем знать фамилию, можно разыскать его». «Телье». «Капитан четвертого гусарского полка», — ответил наш герой. «Так значит...» — Вас подвел иностранный выговор? — с некоторым лукавством спросил капрал. — Солдаты за шпиона вас приняли? — Ну да. — Подумайте, какая гнусность! — воскликнул Фабрицио, сверкая глазами. — Это я-то шпион, когда я так люблю императора и французов. Мне нестерпимо такое оскорбление. — Ошибаетесь. Никакого тут оскорбления нет. — Ничего удивительного. — Что солдат взяло сомнение, строгим тоном возразил Капрал. И он весьма наставительно объяснил, что в армии каждый должен состоять в какой-нибудь воинской части и носить ее мундир, а иначе тебя, естественно, примут за шпиона. Неприятель посылает множество шпионов. В этой войне кругом предателей. Пелена... Спала с глаз фабрицу В первый раз он понял, что сам виноват во всем, что случилось с ним за последние два месяца. — Погоди ты, пускай он нам все хорошенько расскажет, — перебила капрала-маркетантка, у которой разгорелось любопытство. Фабрицу упокорился. Когда он кончил свой рассказ, маркетантка сказала капралу с серьезным видом. По правде говоря, он еще мальчик, и никакой не военный. А нам теперь плохо придется в этой войне, после того, как нас разбили и предали. Оставит он тут свои кости. А зачем? Во славу Божию, что ли? Да он и ружья-то зарядить не умеет, добавил Капрал. Ни в двенадцать темпов, ни вольно. Ведь это я ему сам шомполом пулю забил, который он прусака ухлопал. «Да он еще всякому встречному и поперечному деньги свои показывает», — добавила маркетанка. «Как только нас с ним не будет, его дочиста берут». «Какой-нибудь вахмистр», — добавил капрал, «затащит его к себе в эскадрон, чтобы на его счет венцом угощаться. А может еще и неприятель его завербует». Ведь нынче кругом изменники. Первый попавшийся прикажет ему идти за собой, он пойдет. Лучше всего поступить ему в наш полк. — Нет уж, пожалуйста, капрал, — живо возразил Фабрицио. — На лошади гораздо удобнее, чем пешком. И к тому же я не умею заряжать ружье. А вы сами видели, что с лошадью я хорошо справляюсь. Фабрицио очень гордился, — этой маленькой речью.